ЭПИЛОГ «Да куда ты его тянешь?» — выкрикнул я, глядя на то, как криво поднимают зенитную установку на вышку. «А я говорил, давайте кран вызовем!» — крикнул в ответ гость. «Так вам же ко мне и жалко!» «Ты мне поговори еще!» — пригрозил я ему пальцем. «Дотяните уже! Скоро пыль перестанет действовать!» Форт оживал на глазах. За время моего отсутствия гвоздь с друзьями так и не оставили его, продолжая жить в бункере и лелеять мечту о его восстановлении. Кое-что они уже успели сделать, но все же до полного окончательного завершения оставалось еще очень-очень далеко. Своим друзьям я рассказал историю о том, кто на самом деле является координатором. Сказать, что они были в шоке, это ничего не говорить. Они сыпали вопросами и требовали объяснений, но что я мог им дать? лишь те жалкие обрывки информации которые вытянул из олега или собственные догадки этого им казалось мало но большего у меня нет полный микс я отказался принимать на отрез не хотел больше той жизни что на это повлияло не знаю возможно ольга которая приняла мои слова на веру хоть и ушла исчезла почти на месяц может быть то что я убил собственных детей защищая собственную жизнь скорее всего все в совокупности Друзья переварили информацию, смогли принять ее. Ольга вернулась и простила меня. Даже тот человек, которого я считал своим отцом, наконец нашелся. Оказывается, его просто ограбили, а скорая, что обнаружила на улице старика с травмой головы и без документов, не сразу сообразила, кто он такой. Пока полиция опознала личность, прошло чуть больше недели, а всему виной обыкновенная лень и бюрократия. Теперь вот он помогает мне восстанавливать фурт. Хоть и лечиться, отказывается все так же. Он перебрасывает по первому требованию груз, иногда даже в обход закона. Но в мешке таковое уже не действует. Здесь свои правила. Возможно, иногда странные, иногда слишком жестокие. Но одно работает в обоих мирах. Когда тебя окружают верные друзья, когда рядом находится любимый человек, способный простить и понять все, это помогает свернуть горы. Кажется, нет ничего невозможного. «Пес, там к тебе!» — крикнул Дикий с вышки. «Ну так впускай!» — вернул я ему. «А кто там?» «Высокое начальство пожаловало!» — крикнул тот и запустил механизм открывания ворот. Внутрь втянулись три черных крузака. Мазай пожаловал. «Ох, лишь бы не с очередными проблемами, которые необходимо срочно решать. Так хочется пару дней спокойной жизни. Мы ведь даже с ремонтом еще не закончили». «Здравствуй, пес! Обживаешься?» С улыбкой на все лицо поинтересовался тот, покинув центральную машину. «Более или менее...» — неопределенно ответил я. «Это правильно», — согласился тот. «Я тут оборудование кое-какое привез, Так сказать, подарок на новоселье». «Что-то не очень я верю в такие визиты с твоей стороны», — поморщился я. «Ну, я что, не могу навестить старого друга?» Улыбка стала еще шире, хотя, казалось, шире уже некуда. «Ладно...» «А теперь серьезно. У меня к тебе дело. Мы можем где-нибудь поговорить?» «Так я и знал, мать твою», — усмехнулся я. «Хорошо. Пойдем в мой кабинет». «Что случилось-то?» «Короче, пес, ты только не нервничай, лады!» Впервые за все время нашего знакомства Мазай отвел взгляд в сторону. «Боеголовки пропали!» Конец четвертой книги Текст читал Алексей Семенов